Голова тысяча пятьсот семьдесят девятая. Трансформация императорского дракона. Среди девяти голов некоторые принадлежали мужчинам, некоторые женщинам, были головы детей, стариков и даже зверины, а тых рёба Манхава прищурился. По непонятной причине со Всевышним что-то стало не так, было в нем что-то неправильное. На змеиной чешуе тоже проступили лица, от чего выглядел змей крайне зловеще. Порыв ветра, порожденный ревом девяти голов, могли выдержать и не потерять при этом сознание только эксперты из девятиюсан Семи. Никто раньше никогда не видел существа, похожего на эту девятиглавую змею, и это незнание наполнило их сердца ужасом. Только старая ящерица отреагировала по-другому. От узамления у нее приоткрылась пасть, а чешуя казалась стала дыбом. Полемия девятиглавых! воскликнула ящерица. Это полемия девятиглавых. Их же уничтожили многое эпох назад. Давние незапамятные времена я слышал о них легенды. Они считались одним из самых могущественных племён чудовищ ещё во времена зарождения звёздного неба безбрежных просторов. Племя Девятиглавых не знало себе равных десяти эпох. Вполне вероятно, старая ящерица оказалась единственной из присутствующих, кто вообще знал о существовании племени Девятиглавых. Быть может, дело было в частичке их линии крови в её жилах. После возгласа старой ящерицы глаза Манхао блеснули, При взгляде на девятиглавую змею он невольно подумал о континентах бессмертного бога и дьявола. Всё, когда-либо рождённое под звёздным небом, остаётся в памяти воли этого самого звёздного неба. Всевышний может создать что-то из ничего с помощью этих воспоминаний. Пока Мэн Хао размышлял, на него уставились девять пар безумно горящих глаз. Внезапно змея сорвалась с места, оставив после себя остаточные образы и ураганный ветер. Оказавшись перед Мэн Хао, она ударила в него хвостом. Звездное небо задрожало. Под гонетом исходящие с хвоста силы раскалывались планеты. Змея превосходила уровень девяти санций. Глаза Манхела холодно блеснули. Он сжал пальцы в кулак и с размаху ударил. Как только кулак столкнулся с хвостом, постота с невообразимым грохотом раскололась. Змея всевышний задрожал. По телу Манхела тоже прошла дрожь. К тому же его отбросило назад. Внезапно все девять голов змеи закрыли глаза. В уголках каждого из них появилась послезя. От этих 18 слёз повеяла аура не навести. Как вдруг они засияли лучами света и ударили в Манхао. Слёза девяти главх. Это слёза девяти главх, закричала ящерица. Манхао, осторожней! Это смертельно опасная техника их племени. Вся их ненависть превращается в магию абсолютного разрушения. 18 сверкающих слёз приближались к Манхао, но тот даже не попытался увернуться. Он лишь поднял руку в направлении слёз. Начало было приведено в действие магия заклинания демонов внутри. После завершения заговоров и силы и трансцендентности эта магия могла сотрясти все безбрежные просторы. В ответ на слово восемь слёз остановились. Казалось, они должны были вот-вот рассеяться. Стоило Монхао сказать начало из заговора начала конца, как всё вернулось к своей фундаментальной сансе. В ответ на блокирование атаки змея открыла все свои глаза и взревела: Удивительно, но ее тело разделилось на части. Оттуда хлынули какие-то существа. Если приглядеться, то становилось понятно, что это были девятиглавые змеи всевозможных форм и размеров. Более десяти тысяч излучающих ненависти безумных змей бросились к Манхал. Смертельный удар племени! Не могу поверить, это легендарный смертельный удар племени девятиглавых. Предположительно, члены племени использовали эту технику перед смертью. Жертва собой не забирали противника, но тот свет этой силы племени могла уничтожить любого их врага. Старый ящерица не могла поверить своим глазам. Девятиглавый змей шипением мчались к Манхао кроважадной волной. Девятиглавое племя быть может когда-то считалось могущественным, но им не удалось породить трансцендентного. Еле слышно сказал Манхао. Хоть один из них достиг трансцендентности физическим телом, этого недостаточно. Эта версия племени создана первой трансформацией Всевышнего. Она неестествена, всего лишь плод его воображения. С этими словами он жал пальцы в кулак. Конец, прорычал он. Сроком там он использовал заговор начала конца. Безграничные санкции дао приняла форму кулака, который медленно раскрыл ладонь. Казалось, в этой руке было заключено звездное небо. Все, что окажется в этой ладони, могло быть уничтожено простым сжатием пальцем. Восемнадцать слез и девять главы и змеи обратились в пепел перед Манхау. Вижу, чего ты добиваешься, Всевышний. Хочешь изучить мою магию заклинаний демонов, верно? Что ж, раз это твое желание, сейчас все увидишь. С коровожадным блеском в глазах Манхау шагнул вперед и наслал второй заговор. Он был не из тех, кто позволял противнику сохранить инициативу. Реальная! От этого слова звездное небо задрогнулось. Пока пепел от девятиглавых змеи таял в пустоте, Всевышний вернулся к своей старой форме гигантской змеи. С началом второго заговора заклинания демонов пришло время второй трансформации Всевышнего. Вторая трансформация. Девятиглавы становятся драконом. Трансформация императорского дракона. Всевышний протяжно взывал. Его тело росло, пока не перестало напоминать змею. На голове выросли рога, появилось девять когтей. 8 голов от Сохле оставчемта вроде корона на оставшейся голове. Коллон в сине-вишневом парил в звёздном небе в новом обличии императорского дракона.